— Горгий Николаевич, что у вас? — Ничего, — ответил он. — Как ничего? — Почему же лежите? Вы больны? — Да нет, — ответил он. — А что же с вами? — спросил прокурор. — Ничего. Просто издыхаю, и все. Он точно знал, что это так. Не болеет, а издыхает, и ничегошеньки с него они сейчас требовать не могут. Он уже никому из них ничего не должен. Наступило короткое молчание. «Ну, это все положим глупости», — сказал прокурор. «Вы еще и нас переживете. Такой молодой, вся жизнь впереди. Надо лечиться, Георгий Николаевич. Вот что, на ноги, на ноги вставать надо. Пора, пора». И опять все ушло в туман, потому что он закрыл глаза. Пришли за ним на следующее утро. Два надзирателя осторожно подхватили его под руки и повели тут, в коридоре, на секунду сознание возвратилось к нему, и он спросил «Это в тот конец?» «В тот, в тот!» — ответили ему, и он успокоился и кивнул головой. «Все шло как надо. Сейчас появится и молодой, красивый врач. Но его привели не в тот конец, где стреляют, а в большую светлую комнату. У стены стояла кровать» заправленные по гостиничному конвертиком. На столе поверх белой скатерти блистал графин с водой, окна были закрыты кремовыми занавесками. — Если будете ложиться под одеяло, обязательно раздевайтесь, — сказал надиратель, — а одежду вешайте на спинку стула. — Верно. Мягкий стул, а не табуретка, стоял возле кровати. Он лег, вытянулся и закрыл глаза, — Но прежнее состояние не приходило. Не было той теплой, спокойной вязкости, что мягко засасывало его, была резкость во всем. Было неприятное, острое сознание, сердце ухло в висках, и красный моток прыгал перед ним на белой стене. Так он лежал сейчас. Потом его что-то ровно толкнуло, и он открыл глаза. Белое видение наклонилось над ним. Сзади, около двери, стояла еще женщина, добродушная, толстоносая тетка с никелированным подносом в руках. На подносе лежал шприц, и тихо горела спиртовка. Он взглянул на белое видение и увидел ее лицо, такое ясное и чистое, что, казалось, оно испускает сияние. Ну, паразиты! — подумал он, мгновенно наливаясь тяжелой злобой. Опять принялись за свое. Мало было до Лидзе. «Теперь вот это, Офелия, черт те что!» — сказал он крепко. «А что?» — спросило белое видение, очень весело и просто. «Не тюрьма, а какой-то пансион или солдатский бардак. Ну что всем вам от меня надо? Ну что ведь? Все, понимаете, уже все до копеечки, до грошика!» — заорал он вдруг. Она не обиделась, не отшатнулась. «Ну зачем же уж так?» — сказала она, садясь на край кровати. — Я врач, а это наша хирургическая сестра. Вот будем вас лечить. Сейчас я возьму у вас кровь на анализ, посмотрим, что с вами. Это ни капелечки не больно. А потом мы сделаем вам вливание. Это тоже не больно. Ну что же вы хмуритесь? Вы же мужчина, подумаешь, укол. — Это мужчина, — сказал он хмуро. — А вот вы-то кто, вы-то... Он проглотил какое-то слово. Она все равно улыбалась. «Разбушевался», — сказала тетка от двери. «Так разошел ты, что хоть яйца пеки. Такие бы страсти к ночи. Давай, давай руку, профессор, вы-то. А ты-то что, лежи уж!» Зыбин посмотрел на нее и засмеялся. Так прошло несколько дней. Уколы действовали. К концу второго дня он стал вставать с кровати. Ему принесли целую стопку книг вместе с драмами Гельпарцера. Ему попался толстый фолиант, журнал пчеловодства, за 1913 год. Обе книги были переплетены одинаково. «Березка!» Так он мысленно окрестил врачиху. Приходила к нему два или три раза в день. У нее были прозрачные голубые глаза и белые коротко остриженные волосы. Она была проста, скромна, Никогда не говорил ни о чем постороннем, но когда она наклонялась к нему, выслушивая или выстукивая его, он ощущал на себе ее тепло.